47. Во вторник утром я получил ещё одно электронное письмо от профессора. Мама и ещё несколько человек получили точно такое же. Дорогие друзья и коллеги, мне сообщили печальную новость. Дэвид Робертсон, мой старый друг, сослуживец и бывший заведующий кафедрой Перенёс обширный инсульт в доме для престарелых в Сьеста-Ки, во Флориде. Вчера вечером он был доставлен в кружную больницу в Сарасоте. Предполагается, что он не выживет и даже не выйдет из комы. Но я знал Дейва и его очаровательную жену Мэри больше 40 лет, и как бы мне ни хотелось обратного, сейчас я должен поехать к нему. хотя бы лишь для того, чтобы утешить его супругу и проводить его в последний путь, если прогнозы врачей подтвердятся. Прошу прощения у всех, с кем у меня были назначены встречи. Всё отменяется до моего возвращения. Я поселюсь в бутик-отеле Bentley. Какое название? Воспры. При необходимости со мной можно будет связаться через администратора отеля, но удобнее всего держать связь по электронной почте. Как вы все знаете, у меня нет мобильного телефона. Прошу прощения за неудобство. Искренне ваш отчётный профессор Мартин Ф. Беркет. Всё-таки он человек старой школы, сказал я маме за завтраком. Для неё грейпфрут и йогурт, для меня Дарья Аллохлопьев. Мама кивнула. Да, таких, как Марти, осталось мало. В его возрасте мчаться к постели умирающего друга, она покачала головой. Поразительно, достойно всяческого восхищения. И этот email? Профессор Беркет не пишет emailов, сказал я. Он пишет письма. Это верно, но я сейчас говорю о другом. Насчёт отменившихся договорённостей. Сколько, по-твоему, у него было назначено встреч в его возрасте? Ну, одна точно была, подумал я, но ничего не сказал.